Книга 16. Отъезд и разлука. Глава 1. Как только по Венеции пронесся слух о приезде Каринны, всеобщее любопытство было так возбуждено, что каждому захотелось увидеть ее. Когда она шла в кофейню на площади Святого Марка, под аркадами собирались толпы народа, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нее и в высшее общество Венеции, усердно искало знакомство с нею. Раньше ее радовало, когда ее появление повсюду производило такой эффект, и с присущей ей искренностью она признавалась, что очень любит вызывать восхищение. Гений нуждается в славе, впрочем, каждый человек стремится к благам, если в силу его дарований они ему доступны. Однако при создавшемся положении Каринну пугало все, что противоречило скромному образу жизни, столь дорогому сердцу лорда Нельвеля. Карина рисковала своим благополучием, привязавшись к человеку, который должен был вырвать ее из привычной сферы и, пожалуй, даже подавить ее дарование. Но легко понять, что женщина, поглощенная литературой и искусством, может полюбить в мужчине именно те особенности и даже вкусы, которые не свойственны ей. Мы так часто докучаем самим себе, что нас не способен пленить человек одинакового с нами склада, Должна существовать гармония чувств и противоположность характеров, чтобы из взаимной склонности и вместе с тем из различия родилась любовь. Лорд Нельвиль в высшей степени обладал таким сложным очарованием. Он привлекал сердца своими мягкими любезными манерами, а приступы мрачного раздражения, порой овладевавшие им, заставляли еще больше ценить его обычную доброжелательность и обходительность. Хотя широта и глубина его воззрений позволяли ему все понимать, его твердые политические убеждения и интерес к военному делу внушали ему склонность скорее к практической, чем к литературной деятельности. Он считал, что действия всегда поэтичнее самой поэзии. Он не придавал значения своим выдающимся умственным способностям, и говорил о них с величайшим равнодушием. Желая ему понравиться, Карина старалась подражать ему и начала пренебрегать своими литературными успехами, чтобы больше походить на его соотечественниц, являвших образец скромности и семейных добродетелей. Однако поклонение, которым окружили Карину в Венеции, произвело на лорда Нельвеля приятное впечатление – Венецианцы принимали ее так радушно, они так живо и красноречиво высказывали, какое удовольствие доставляет им беседа с ней, что Освальд чувствовал себя счастливым при мысли, что его любит столь пленительная и всеми почитаемая женщина. Он уже больше не ревновал Карину к ее славе, уверенный, что она предпочитает его всему на свете, и его любовь к ней, казалось, возрастала от похвал, какие ей повсюду расточали. Словно заразившись итальянским беспечным взглядом на будущее, он даже не вспоминал об Англии. Карина заметила это, и ее легковерное сердце ликовало, как будто перемена, произошедшая в нем, могла длиться вечно. Итальянский язык отличается от прочих европейских языков тем, что в нем есть несколько замечательных вполне литературных диалектов, Все они более или менее отклоняются от классического итальянского языка, но на каждом из них можно сочинять стихи и писать книги. Однако полноценными считаются лишь неаполитанское, сицилийское и венецианское наречия, а среди них венецианское славит самым оригинальным и изысканным. Карина говорила на этом диалекте с очаровательной мягкостью, и манера, с которой она пела веселые баркаролы, позволяло думать, что она могла бы так же хорошо играть в комедии, как и в трагедии. Ее осаждали просьбами выступить в комической опере, которую группа любителей, принадлежащих к светскому обществу, собиралась через неделю поставить на сцене. Карина никогда не имела желания познакомить Освальда с этой гранью ее таланта, с тех пор, как она его полюбила. Ее уже больше не привлекали такого рода забавы. Порой она даже говорила себе, что беззаботное веселье... Может принести ей несчастье, но на сей раз Каринна была в особенно светлом настроении и согласилась исполнить просьбу венецианцев. К тому же и Освальд настойчиво убеждал ее это сделать, и было решено, что она будет играть в «Воздушной деве» так называлась пьеса, которую выбрали для представления. Как и большинство произведений Гоцци, эта пьеса состоит из причудливых фантастических сценок, очень веселых и своеобразных. В таких комедиях рядом с властелинами мира частенько появляются Труфальдино и Панталоне. Примечание Труфальдино – традиционный персонаж национальной итальянской комедии «Масок», «Шутник» и «Забавник». Конец примечания. Там много чудесного, но вместе с тем и смешного, и наличие чудес придает утонченность комизму, в котором нет ни тени грубости или вульгарности. Главная героиня воздушной девы или семирамиды в молодости – кокетливая красавица, которую небо и ад одарили способностью править миром. Воспитанная в пещере, подобно дикарке, но искусная в колдовстве, как волшебница, и властная, как королева – Она соединяет в себе природную живость с обдуманным изяществом, воинскую доблесть с женским легкомыслием, чистолюбие с безрассудством. Эта роль требует от исполнительницы пылкого воображения и искрометной веселости, связанной с даром импровизации. Все общество единодушно просило Карину взять на себя эту роль».